Но то, что он сделал, в конечном итоге все-таки оказалось предосудительным. Только спустя несколько дней я понял, что по правилам меня нельзя было допускать во дворец кино. Требовалась совсем иная подготовка, может быть, даже иной характер образования, чтобы избежать потрясения, которое я тогда получил. Я думаю, что если бы я обратился со своей просьбой к компетентному лицу, мне бы, конечно, отказали. Разумеется, тут сыграло роль и мое лихорадочное состояние, но так или иначе впечатления, испытанные мной во время вечера, оставили во мне след надолго. Пребывание в мире возвышенных принципов оказалось для меня кратковременным. Непроницаемая холодность Лаврис поколебала мою убежденность и прежде всего веру в себя. Кто я, собственно, такой, чтобы строить великие планы спасения империи? Больной и усталый человек, слишком больной и усталый, чтобы искать прибежище у безупречно функционирующего воплощения этических принципов, наделенного высоким лишенным оттенков голосом. У Лаврис должен был быть глубокий материнский голос, как у той женщины из секты умолишенных. Она должна уметь утешать, как Линда, она должна быть самой обыкновенной женщиной. Когда я в своем состоянии усталый полудрем и додумался до этого.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 Около сотни слушателей в форме свободного времени сидели на скамьях. При входе меня спросили, кто я и откуда, внимательно проверили документы и, наконец, проводили к одной из задних скамеек. Начались приветственные речи. Я понял, что собравшиеся пришли сюда для того, чтобы предварительно обсудить ряд сценариев, произвести первоначальный отбор и наметить направление дальнейшей работы.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 Следовательно, для империи было бы даже выгодно, если бы тот или иной солдат сначала потрудился в другой области, а уж потом отработал свои несколько лет в службе. Но тут следовало учесть другой момент. Молодые люди легче поддавались воздействию. Супружество и активная трудовая жизнь, как правило, не способствовали переходу в службу. Конечно, нельзя забывать, что среди лиц любого возраста и профессии всегда найдутся такие, которые сами не знают, чего хотят.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 Так как после каждой умело проведенной кампании заявления из «Унгдом Слегер» идут буквально потоком, то имеется возможность делать выбор. Просто опрометчиво забирать в службу всех желающих, ибо среди них может оказаться немало одаренных юношей и девушек, которых куда уместнее было бы использовать в другой области. Отсюда следовало, что нельзя набирать добровольцев слишком юного возраста,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 Кроме того, попытка привлечь детей едва ли даст значительные результаты. Скорее всего, нельзя будет даже покрыть расходы по производству фильмов. Есть и другие возражения. В частности, то, что детям, которые выразят желание записаться в службу, уже не придется получить образование. Надо также учитывать, что подлинно героические наклонности могут проявиться лишь в зрелом возрасте.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 вполне может быть обращен на пользу империи. Надо только, чтобы в дело вмешался опытный психолог. Когда страх предшествует окончательному решению, он не может повредить, если само решение представляется неизбежным. Человек осознает, что не может поступить иначе, и уже это приносит ему огромное облегчение, а восторг первых добровольцев тем более вызывает желание идти за ними. Не следует умалять значение всех этих переживаний, Они могут привлечь гораздо больше людей, чем если относиться к ним с пренебрежением. Нет смысла требовать, чтобы люди завербовались на всю жизнь. Даже принятый сейчас десятилетний срок слишком велик, его следовало бы снизить до пяти лет, и никто бы от этого не пострадал. Все равно через пять лет у сотрудников службы уже не остается ни сил, ни возможностей для перехода на другую работу. При правильно поставленной пропаганде можно обойтись без применения силы и тем самым избежать сопротивления.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 Ничего, тихо сказал я, садясь на место. Вы правы, я ошибся и прошу извинения. Я вытер пот со лба. Хорошо, что я вовремя остановился. А правда, что я хотел сказать? У вас не достает уважения к номеру 135? К этому жалкому человеку, скрывающему под маской благопристойности, черты эгоизма и индивидуализма? Я начинал бояться самого себя. Нет, не самого себя. Мне приходилось защищаться вовсе не от собственной натуры. Это был не я. Это был Рисон. Опасность, которой я чудом избежал, так потрясла меня, что долгое время я никак не мог сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Когда, наконец, я пришел в себя, на трибуне снова стоял Дин Какумита. Он, видимо, говорил уже давно. «Этих, так сказать, пассивных героических натур...»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 Однако он был прав и отлично сознавал, что это значит. Мировая империя находилась на пороге войны.